овладеть специальностью и тому подобное. Регуляция собственных действий в некоторых случаях облегчается использованием психологического приема двойника, состоящего в том, что человек мысленно разделяет себя на две личности, двойников своего «я». С плохим, который пытается продолжить привычную систему пьянства, ведется решительная борьба. Укреплению вновь созданной программы способствуют такие приемы, как образная переработка угрожающих ситуаций, когда человек мысленно представляет разрушительные последствия пьянства и себя самого с новыми преимуществами непьющего, укрепляющего здоровье и свой социальный статус. Сохранить вновь избранную линию поведения позволяет постоянно действующий самоконтроль. Собственная внутренняя бдительность. Важное значение имеет выработка новых целесообразных привычек. При этом привычка может быть и способом стихийного самопрограммирования, и методом целенаправленного самосовершенствования, если она формируется сознательно, с учетом жизненных перспектив и целей. К существенным программирующим механизмам относится речь. О психофизиологических механизмах речи подробно говорилось при описании особенностей гипноза и аутогенных тренировок. Однако и в бодрствующем состоянии речь сохраняет важную регулирующую и программирующую функцию. Еще Павлов отмечал, что вторая сигнальная система есть высший регулятор человеческого поведения. Среди множества форм Словесной саморегуляции, самопрограммирования следует назвать самоодобрение и самопоощрение. Хотя эта форма саморегуляции более свойственна детям, определенные значение она имеет и для взрослого человека, закрепляя и усиливая положительное отношение к определенной программе собственного поведения или деятельности. Вспомним, как Пушкин, закончив трагедию Борис Гудунов, с величайшим удовлетворением воскликнул Айда Пушкин, Айда Молодец. Противоположная форма саморегуляции – самоосуждение и самонаказание. Являясь весьма действенным средством самовоспитания, она представляет собой необходимый элемент внутренней работы по развитию высокой требовательности к собственным программам деятельности. Однако следует при этом помнить, что – Высокая требовательность к себе не должна сочетаться с постоянным недовольством собой. Привычка к такой внутренней позиции может привести со временем к психическому дискомфорту, к неверию в собственные возможности, что нередко становится основой комплекса неполноценности. Среди других форм речевой саморегуляции назовем еще самоприказ, самопринуждение, самоподбадривание. Программирующая роль таких активаторов, даже если они реализуются в виде внутренней речи, достаточно высока. Это показано во многих психологических исследованиях, например, в области психологии спорта. Заключение. Продвигаясь от первичного кирпичика мироздания к еще более простейшему кирпичику, аналитическое знание подошло в конечном счете к неожиданной бездне. К человеку Сент-экзюпери. Могущество современного человека бесспорно. Вопрос лишь в том, прибавило ли ему это могущество внутренней уверенности, психического комфорта и душевного равновесия, уменьшило ли число жизненных проблем? Грандиозный всплеск человеческого интеллекта вылился в научно-техническую революцию нередко порождающую монотонную деятельность и безликость жилищ, дефицит интимности в межличностных отношениях, избыток информации и физическую недогрузку. Безудержная деятельность человека серьезно угрожает экологическому равновесию. Не учитывая всех последствий преобразования природы в век техники, пишет белорусский писатель Олеся Адамович, Люди рискуют столкнуться с необратимыми отрицательными последствиями, результатами. Ну а человек, его преобразование — менее сложная, ответственная и рискованная деятельность.